550. -е. Матерь огня йоги Перетерпеть до конца должен был каждый носитель света. Все они подвергались всевозможным формам преследований. В этом отношении темные очень изобретательны, и столько спин, охотно позволяющих темным прятаться за ними. А вы защищайтесь, призывая силы света на помощь. Если защита слаба, значит, призыв недостаточно силен. Призывную формулу выберите, наиболее сильно звучащую вам.